Призвание. Ваня написал на доске. Его лицо озарилось счастливой улыбкой. Развенел звонок. Ольга Алексеевна сказала: "Все идут на перемену, а Ваня остаётся за дежурного. Проветри класс и подмети пол. Хоть какой-то от тебя будет толк". Оставшись один, Ваня открыл окно, потом смел в совок конфетные бумажки, пустой стержень и скрепку. Пол стал чистым. Ване это понравилось. Он повернул совок, и мусор опять оказался на полу. Но мусора было мало. Ваня пошарил в карманах и бросил на пол смятый бумажный самолёт, щепку от линейки и красный карандаш. Посмотрел на всё это, покачал головой и снова подмёл. Стола опять чисто. Ваня задумался. Потом решительно пошёл по рядам, сметая с парт тетрадки, листочки, Ксюшину варежку, заколку Леночки и недоеденный Борин гамбургер. Открыл шкафы, на пол посыпались атласы, какие-то карточки, плакаты и урлоны. Классный журнал с учительского стола тоже оказался на полу. Его право дваня не бросил, а положил аккуратно, с уважением. Но подмести не успел. Зазвенел звонок, в класс вошла Ольга Алексеевна с ребятами. Ваня, Ваня, вздохнула учительница. Что же мне с тобой делать? Придётся оставить тебя после уроков. Будешь дежурить, пока всё не уберёшь. Ты меня понял? Понял, ответил Ваня, и его лицо зарилось счастливой улыбкой.